Скормить его системе и понаблюдать за тем, как она его поглотит. Подавится или нет? Егор. Москва все больше напоминает Шанхай. Во всяком случае, мой район. Или же это потому, что тут открыли буддийский храм? Теперь все вокруг дублируется на китайском, специально для туристов. а вечером всюду неоновые вывески и рекламные баннеры. Иероглифы светятся в темноте. Довольно странное ощущение. Я вроде бы живу здесь уже девять лет, но изменения заметил только недавно. На моей улице закрылись почти все кафешки, старую колокольню снесли, и только тату-салон «Измаил» остался на месте. Я часто ходил мимо и всегда чуть задерживался у витрины, разглядывал образцы. Мне не нравились все эти русалки, демоны, черепа и прочая мракобесие. Но я действительно часто задумывался о том, чтобы такое нанести себе на предплечье или на шею. Какой-то символ. Рожок Трестера или надпись "Waste". Это сложно назвать желанием. Скорее такой, знаете, едва ощутимый импульс, где-то в подкорке. Я вряд ли смог бы объяснить, зачем мне нужна татуировка. Возможно, я просто очень банальный человек и комплексую из-за того, что в свой за тридцатник похож скорее на подростка. И, в общем, именно в тот период, с наркотическим туманом в голове и зыбкой прединфарктной тяжестью в груди, однажды в понедельник я пересилил себя и толкнул дверь салона. Внутри довольно чисто, я бы даже сказал стерильно, запах как в операционной. И это сразу настроило меня на хороший лад. Салон! Как позже объяснил мне его хозяин, Измаил, был стилизован под таверну из Моби Дика, и стилизация удалась. В смысле, сам роман я не читал, но стоило мне переступить порог, у меня появилось ощущение, будто я провалился в червоточину и попал в девятнадцатый век, в таверну для китобоев. Повсюду рассохшиеся доски, бочки, гарпуны на стенах и челюсти огромной акулы в баре. Разве что запах не соответствовал иллюзии. запах дезинфектанта. С гигиеной здесь все было в порядке. э братан, забыл чего?» Спросил мужик за стойкой. Огромный, просто колоссальный. Он встал со стула, оперся кулаками-гирями на поверхность стола и подался вперед, словно навис надо мной. Я, как завороженный, наблюдал за змеями, ящерицами и витками колючей проволоки, обвивающими его предплечья и уползающими под рукава черной майки. я хочу сделать татуировку сказал я он словно шмыгнул носом втянул в воздух поморщился склонил голову на бок тебе сколько лет тридцать да ладно кого ты лечишь мне тридцать один могу паспорт показать давай я достал паспорт он долго разглядывал фотографию меня снова фотографию вернул паспорт «И что ты хочешь набить?» Вот с этим у меня была проблема. Я не знал, чего хочу. И если я и хотел чего-то, то наказать себя, оставить на теле отметину. Иными словами, совершить необратимый поступок. «Какой-нибудь символ», — сказал я, и тут же понял, как невероятно глупо это звучит. «Какой-нибудь символ?» Он улыбнулся. «Да». На мгновение я подумал, что было бы забавно набить себе птеродактиля с моноклем, скипетром и державой. В конце концов, я постоянно их рисую, почему бы и нет. Я оглядел стену с образцами и вдруг увидел на ней какие-то иероглифы, и тут меня осенило. «Строчки кода», — сказал я, и эта мысль показалась мне едва ли не гениальной. «Если набью на своем теле строчки кода, то никогда их не забуду». Верзилов вздохнул, почесал переносицу. Слушай, парень, я ничего тебе не сделаю. Что? Почему? Я же показал паспорт. Мне 31, правда? Я не делаю татуировки людям под веществами. Вещества делают нас импульсивными. Но... Я испуганно смотрел на него. Я трезв. Я вообще не пью. А я не про алкоголь. Снова склонял голову на бок, сморщил нос. ты под чем-то другим». Он постучал пальцем по виску. «Опиаты. Я такое заверстучую. Сначала протрезви а потом милости прошу». Весь вечер я провел в горячей ванне. Несколько раз мыл голову. Потом сходил в магазин за антибактериальным мылом, антиперспирантом, гелем для душа, лосьоном, листерином, мермистином и туалетной водой. Неужели от меня и правда пахнет морфином? «И этот запах можно почуять?» «Скажи, а от меня пахнет чем-нибудь?» Витёк принюхался и закашлялся. «Ух ты ж, ёпт!» Замахал ладонью перед лицом. «Ты парфюмерный грабанул, что ли? Зачем так духаниться-то? Как школьник на свидание, ей-богу!» Примерно тогда же я впервые заметил, что за мной следят. Какой-то гусь в коричневом плаще, один и тот же, постоянно тёрся поблизости. Высокий, волосы бесцветные, как солома. Он даже не пытался шифроваться. Я замечал его повсюду. В метро, в трамвае и по пути на работу и обратно. Пару раз я пытался оторваться, путал следы, но тщетно. Он явно знал, где я живу. Все это было мерзко и тревожно, и мое увлечение Морфием только подогревало паранойю. В очередной раз заметив коричневый плащ возле памятника Сыру, я зашел в офис и направился к стойке охраны. За ней сидел Боря. Недавно он перенес операцию. Ему вживили кохлеарный имплант, и он теперь напропалую хвастался перед всеми. Называл себя киборгом. «Я могу регулировать уровень слуха с помощью приложения в телефоне, прикинь? Могу настроиться даже на сонар. Могу услышать твой пульс. А самое крутое, что имплант заряжается дистанционно. Никаких проводов. Я человек будущего, йоу!» «Да, Боря, йоу, это круто. Поздравляю. Слушай, тут такое дело, у вас же есть камеры на улице?» «Пф, обижаешь». «Отлично. Видишь того гуся возле памятника Сыру?» «Угу. Он частенько тут путается». «Серьезно? Ты тоже заметил?» Боря пожал плечами, мол, это моя работа, чувак. «Пару недель назад он даже заходил в офис». «Даже так?» И как ты его записал? Он показывал документы, паспорт. Боря не просто качал головой, он тряс ею, как ребенок, словно пытался встряхнуть с макушки паука. «Прости, Егор, не могу сказать. У меня нет таких полномочий». «Хм. Тогда можешь сбросить мне на почту скриншот с камеры, где видно его лицо?» Боря затряс головой. «Не-а, прости, Егор». «Понимаю, да. Платон мне друг, но истина дороже». Именно. Меня же уволят, понимаешь? Да без проблем. Не парься. Еще раз поздравляю с имплантом. Не забывай обновлять прошивку, чтобы его не взломали. Постой, что? Его могут взломать? Ну да. Ты же им через приложение рулишь. Значит, он подключен к сети. На лице его неподдельный испуг. Я даже пожалел, что завел об этом речь. Но... «Кому нафиг может понадобиться взламывать мой имплант?» «Да ладно тебе, Борь. Ну чё ты? Я ж прикалываюсь. Программерский юмор, ну...» Я вышел на улицу и направился прямиком к коричневому плащу. Он заметил, что я приближаюсь, но притворялся, будто увлечённо разглядывает ПС. Я окликнул его, он обернулся, и я сделал фото на смартфон. «Спасибо», — сказал я и пошёл обратно в офис. Внутри всё клокотало. смесь страха и восторга. Я и сам не ожидал от себя такой наглости. Восторг, впрочем, быстро улетучился. Я прогнал его фото через ока но сеть не нашла ни одного четкого совпадения. Я зашел в кабинет к Ивану Ильичу и показал фото ему. «Кто это?» — спросил он. «Какой-то гусь из штази ходит за мной уже неделю». «В смысле из штази?» «Ну, из органов». Пасет меня по дороге на работу и обратно. Даже пальто как будто в ГДР купил. Через нашу базу прогонял? Я кивнул. Без толку Иван Ильич склонил голову, постучал по фото карандашом. «Вы что-то знаете об этом?» Спросил я. «А?» Он поднял на меня взгляд, растерянный. Я сразу понял. О слежке он не знал. Но сам факт ее наличия его совсем не удивил. Я? Нет, не знаю. Но я выясню. Мне стоит беспокоиться? Насчет чего? Ну, за мной по пятам ходит человек, биометрические данные которого удалены из нашей базы. Тут как бы всего один вариант. Он вздохнул. Иди работай, Егор. Я разберусь. Гусь в плаще исчез. Или, возможно, просто стал более осторожен. или его заменили на другого гуся в плаще, который пока не примелькался. Тут много вариантов. Но легче не стало. Наоборот, меня душил страх. И, уходя из дома по утрам, я включал датчики движения и скрытые камеры, потому что подозревал, что в мое отсутствие ко мне в квартиру могут прийти эти самые гуси в плащах. Умом я понимал, что это нездоровое поведение, но ничего не мог с собой поделать. Возможно, дело было в веществах. сильно било по мозгам и по среднему уху. Сильнее, чем я готов был признать. В первое время его эффект, я называл его эффект прилива, ощущение, словно меня изнутри окатывает теплыми волнами, в ушах шум прибоя, бодрил меня. В этом был кайф. Но потом ощущения притупились. За приливом всегда следовал отлив, и теплые волны под кожей, под ребрами, сменялись сухостью во рту и зудом в глазных яблоках. А шум прибоя превращался в раздражающее тарахтение, похожее на грохот проезжающего мимо поезда. Удовольствия уже не было, только годливость и больничный привкус марли на языке. Побочные эффекты раздражали, плюс обострившаяся светобоязнь. Солнечный свет так шарашил по сетчатке, что мне пришлось купить очки с поляризацией. И без того худой и бледный, с немытой головой в темных очках, я теперь выглядел как студент, который выполз из общаги за пивом, опохмелиться. Я сам себе не нравился, но жрать таблетки не переставал. Знал, если прекращу, в груди откроется не просто воронка, но черная дыра сомнений. А этого я не мог допустить. Пару раз на улице мне мерещился Костя. Точнее, человек в яркой рубашке с принтом, как псилоцибиновый трип. Маячил где-то впереди. То в толпе на переходе через дорогу, то в очереди в супермаркете. Лица я не видел, но фигурой, осанкой он был точь-в-точь точь Костя. И это странно, но я ужасно боялся встретиться с ним глазами, как только видел эту яркую кислотную рубашку, тут же бежал, как можно дальше, не оглядываясь. Совсем нервы не к черту. «Мне нужен пистолет», — сказал я. Мы с Борей сидели в черте, у него тоже был обеденный перерыв. Я рассказал ему о слежке и о том, что пару раз, возможно, видел Костю в супермаркете. И снова повторил. Я серьезно. Мне нужен пистолет. Боря долго смотрел в окно. По площади мимо ПС шли три буддийских монаха, лысые головы и желтые одежды. Ствол? Тебе? Не, бро. Это плохая идея. Это еще почему? Есть два способа объяснить: долгий и скучный и быстрый, но болезненный. Какой выберешь? Быстрый. «Окей, идем». Мы вышли на улицу и направились к офису мимо памятника Сыру. И тут он ни с того ни с сего заехал мне локтем в нос. В глазах потемнело, я с трудом удержал равновесие. «Какого хера?» Я держался за переносицу, теплая кровь уже капала на майку. «Твою мать! Боря! Какого хера?» «Ты сам выбрал, вот я и...» «Ты дурак, что ли? Боже!» Как же больно. Вот и я о том же. Я стоял, наклонившись вперед, искры из глаз, вот-вот блевану. Боря склонился ко мне. Ствол, Егор, нужен только тем людям, которые способны им воспользоваться. Вот, возьми. Протянул мне пару салфеток. Заткни ноздри. Вот у меня нет ствола. А знаешь почему? Потому что я такой же, как ты. Я трусливый и безобидный. Не смогу нажать на спусковой крючок в критический момент. И ты тоже не сможешь. Я? С чего ты взял? Он толкнул меня. Так сильно, что я завалился на спину и больно ударился затылком об брусчатку. Боря тут же подскочил ко мне. Ой, блин, прости, бро, я не хотел. Не думал, что ты так легко завалишься. Просто пытаюсь объяснить тебе, почему ствол – плохая идея. Что теперь? Будешь бить меня ногами? Да нет, что ты, давай помогу. Иди в жопу, не трогай меня. Я тоже как-то хотел купить ствол, но меня отговорили. Так же, как я тебя сейчас. Что это, блядь, за способ такой? Ты не способен на обдуманную агрессию, понимаешь? Я ударил тебя, а потом уронил на асфальт, а ты даже не ответил. Ты безобидный. Он снова попытался помочь мне, но я оттолкнул его. В голове гудело. Мне было тошно и стыдно одновременно. Я понял, что он прав. Пистолет под подушкой вряд ли успокоит меня, скорее наоборот. Я просто случайно прострелю себе что-нибудь. А если на меня нападут, я не смогу нажать на спуск. Кого я обманываю? Не смогу ведь. Я и сам это знаю. Я открыл глаза, надо мной склонился Боря. Отвали, сказал я. Ты мешаешь смотреть мне в серое Бездонное небо Аустерлица. Какой Аустерлиц? Мы в Москве. Это шутка такая, не очень. Ты в порядке? Нет. Пытаюсь пережить унижение. Ты прав. Ствол – плохая идея. Он помог мне подняться, отряхнул мне спину. Дал еще салфеток. Откуда у него их столько при себе? Да не переживайте так. Хер с ним, со стволом. С оружием есть одна проблема. Оно стреляет. Всегда. И тут уж либо ты убийца, либо ты убит. Я вот с шокером хожу. С чем? С шокером. Сунул руку под мышку, достал и показал мне шокер. Четыре миллиона вольт. Любого быка вырубит на раз. С трех метров. Сквозь любую одежду. И никакой уголовки. Все живы-здоровы. Ну, разве что в беременных женщин лучше не стрелять. и в детей и в инвалидов а если бык какой докопается то бах и пока бык очухается твои следы уже остынут а я взял шокер у него с ладони повертел в руке Выглядит круто а как он включал четыре миллиона вольт в моем теле представьте что из вас вынули душу и в образовавшуюся пустоту насыпали холодного битого стекла Потом вас хорошенько растресли и бросили в ванну, наполненную иглами. И каждое движение, каждый мышечный спазм – это боль, ледяная внутри, обжигающая снаружи. Кожа как будто горит, пузырится, а внутренности, наоборот, словно залили жидким азотом. И акустический шум в ушах. Бесконечный, обрывистый шелест полиэтилена. Помню, как в детстве мама впервые привезла меня в супермаркет под Оксаем. Чтобы его возвести, сотрудники строительной компании вырубили вишнёвый сад. Это не метафора и не отсылка к Чехову, это реальность. Они действительно вырубили вишнёвый сад. В прямом смысле. Главное, что я помню, это пакеты. Белые полиэтиленовые пакеты с логотипом супермаркета и слоганом «Для всей семьи». Именно так, с двумя восклицательными знаками. Пакеты раздавали бесплатно. И для провинциальных жителей это было что-то новенькое. Пакеты с логотипом? Бесплатно? Да вы шутите. Люди хватали их не глядя. Вместе с покупками каждый тащил еще и пакет с пакетами. Но тут была проблема. Супермаркет располагался прямо в степи, в чистом поле. А надо ли говорить, какие там сильные ветры. И так и получалось. Люди хватали пакеты, выходили на парковку, и штормовой ветер надувал их, как паруса, и вырывал из рук. Куски полиэтилена летели прочь и цеплялись за ветки вишневых деревьев, немногих оставшихся в живых после возведения огромного магазина. Деревья не принадлежали супермаркету и чисто юридически росли за пределами его территории, поэтому пакеты, зацепившиеся за ветки, снимать никто не спешил. Это было жутковатое зрелище. особенно на слух. Ты идешь по парковке и слышишь, как штормовой ветер треплет пакеты на ветках, словно безумные акустические помехи. Белый шум. Именно их я и услышал сначала. Затем — сирену скорой помощи. Я очнулся в больнице, весь опухший, словно с похмелья. В глаза бил яркий свет, и голова от него трещала, как кубик льда, брошенный в горячую воду. «Ну и дебил же ты!» Это был борь Я видел его зыбкий силуэт справа от койки. «Как вообще можно было, а? Ты понимаешь, как ты меня подставил? Они уже мусоров вызвали, думают, что-то я тебя шарахнул». Я попытался сказать что-то. Голос хриплый и ломкий. чем мусоров?» «Они не верят, что человек может сам себя случайно из шокера ударить. И я их не виню. Для этого нужно быть законченным рукожопом. Таким, как ты». «Добрый день». В палату вошла женщина в белом халате. Она словно не шла, а парила ко мне. Движение ее оставляли шлейф в воздухе, как длинная выдержка при фотосъемке. И голос, красивый, мелодичный, отдавался музыкой у меня в затылке. «Он ни в чем не виноват. Это я. Я дебил. Не надо полицию». пробормотал я, с трудом ворочая языком во рту. Женщина улыбнулась, искоса посмотрела на Борю, потом на меня. Подняла мне века. «Как себя чувствуете?» «Пакеты». «Что?» «В ушах пакеты шуршат». «А, шумы? Это нормально». «Послушайте, я правда не знал, что такое бывает». Боря словно извинялся. «Парень в магазине сказал, что это безобидная штука, просто вырубает человека на время». «Всяко лучше пистолета!» «Я и не думал, что могут быть последствия!» «Успокойтесь!» Женщина обходила койку. За спиной у нее зыбкий полупрозрачный шлейф. «У вас шлейф», — сказал я. «Что?» «Когда вы идете, за спиной у вас появляется такой шлейф, как будто при фотосъемке с длительной выдержкой. Это нормально». Зрение скоро восстановится. Все ведь будет хорошо? Я правда не хотел бы проблем с законом из-за дурацкого шокера. Нелл Бори у нее за спиной. Не переживайте, ваш друг будет как новенький. Проблема в том, что шокер нельзя использовать против людей с имплантами. Это может вызвать осложнение. Если бы у вас не было импланта, сказала она мне, мы бы вас не держали тут. И снова склонилась надо мной. Посветила фонариком мне в глаза. «Постойте, что?» Я приподнялся на локтях. «Кого импланта? В смысле, какого импланта? О чем вы? У меня нет импланта». «Вообще-то есть. Был. Он поджарился во время удара током. Оставил вам ожог. Нам пришлось удалить его». Она показала пальцем на пластырь на левом плече. «Чувак, у тебя тоже был имплант?» спросил Боря. «Я хотел ответить, что не было, но осёкся». К тому моменту я уже основательно сидел. Воспоминания путались, я часто не мог вспомнить точную хронологию событий. Но я был уверен, что не покупал и не вживлял себе никаких имплантов. Тем более в руку. Я бы запомнил. Или нет? «Скажите, а удар током мог повредить память?» Она задумалась, пожала плечами. «Кратковременную, да. Может барахлить. Но скоро придет в норму». «А могу я увидеть имплант?» Я сидел на стуле в коридоре и держал перед глазами баночку с имплантом внутри. Микрочип, внутри треснувшей стеклянной капсулы. Мелкий, размером с муравья. «Это трекер», — сказал Боря. «Откуда ты знаешь?» — спросил я. Я собаке своей такой вживил, чтоб, если потеряется, можно было отследить ее. Для этого приложение есть. Я посмотрел на него. Покажи-ка свои запястья. Он ухмыльнулся. Ты чего? Совсем уже? Если он есть у тебя, это не значит, что он у всех. Ты ведь тоже работаешь на компанию. Да, но я не помню, чтобы мне что-то вживляли. А память у меня отличная. Он постучал пальцем по виску. Перед глазами у меня все еще немного двоилось. Я снял очки и долго массировал переносицу. Но нам ведь делали прививки. От гриппа. Я посмотрел на него. Помнишь? Петро. Я все еще не оставлял надежды отыскать графта. В каком-то смысле этот поиск стал моей навязчивой идеей.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 «Нет, мне нечего сказать. В смысле, это же караташ. С ним никогда не знаешь, что он выкинет. Погром и поджог скульптуры я не могу комментировать». да и следствия?» «Да нет. Просто вчера меня не было в галерее. Я видел то же, что и вы. Видео. И все. А постановка это или нет, это пусть органы решают». «В каком смысле постановка?» «В прямом».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 «Не, ну как? Как обычно, а как?» «Вопрос. Ну, это звонок поступил диспетчеру. А он диспетчер сбросил нам, и мы выехали на место, а чё?» «Вопрос. Не, ну так-то мы приехали, а там уже всё. Дым, сажа, вонища, как будто покрышки жгли. Ну и мы чё? Мы это, там этого, священника этого. Его вроде как охрана связала. Ну как связала, не верёвкой, а типа скотчем». Руки за спиной. Я не знаю, как это назвать. Типа, руки ему скотчем связали. Показали нам запись, как он это, бензином все поливает и поджигает. Ну и мы его... А че? Мы его это и... Приняли. Разрезали скотч, наручники на него и... Права ему зачитали. Все по протоколу че. Погрузили его, везем в отделение. И я такой вот торможу, значит, на светофоре, а он, в общем...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 Брехня это все. Вопрос. Да гондон он штопанный, напарник мой, бывший. Он в рапорте этом своем написал, что я это, двери, не заблочил. Но это он просто крыса и не по-братски вообще. Все я заблочил. Я ж это не тупой. Это он специально, чтоб его не разжаловали. Так-то он это. Это ж стрёмно, если у тебя из машины подозреваемый избегает прямо средь бела дня. Некомпетенция. А у Сереги, у Гондона этого, у него эти, дети у него, и еще ипотека, и жена, и теща, и печень. Больная, в смысле, печень. И теща тоже больная, но печень больнее. Полный комплект, короче. Вопрос. А, да, священник. Ну че, мы погнались за ним, конечно, а че? что еще делать-то? Ситуация, как грицепатовая. А он, я тебе отвечаю, втопил как этот. Ну как, блин, его звали-то? Этого черножопого, который самый быстрый человек на свете. Вся Олимпиада по бегу выигрывает, ну. Да-да, Хусейн Бонд, он самый. И в общем это, беда-то одна не приходит. И в общем мы за ним бежим, и тут-то Серегу машина и сбила. То есть вот прям натурально сбила, на перекрестке. Не, ну не сильно, но, как говорится, ощутимо. Вопрос. А че ему будет-то? Он же гондон, так ему и надо. Вопрос. Да на капот поймал, руку сломал, ушибы, ссадины, хуядины. И главное, сбил ты его педик какой-то на Тойоте Приос, прикинь? Когда тебя тачка сбивает, это обидно. Но когда тебя сбивает пидерская тачка, это обидно вдвойне. И это, и аж это, не мог оставить боевого товарища в таком состоянии. Хоть он, как говорится, и гондон. И в общем, как я написал в рапорте, нам пришлось прекратить преследование подозреваемого по причине наезда легкового транспортного средства иностранного производства на сотрудника полиции при исполнении. И мы, короче, оформили место происшествия. И это, отвечаю, возвращаемся к машине, а ее это... Нет ее. Скоммуниздили. Вопрос. Я знаю, кому вообще в голову придет угонять патрульную тачку. Худший, сука, день в моей жизни. Но Серега все равно гандон. Петро. Над показаниями младшего лейтенанта деревянка смеялась вся редакция. Но мне было не до смеха. Успешный побег отца Пегидия сильно осложнял мое расследование. Если бы эти два идиота полицейских довезли его до отделения и сняли отпечатки пальцев, у меня была бы зацепка. Я бы как минимум знал, действительно ли он священник и как его зовут на самом деле. Но он исчез. и теперь у меня не было ничего, кроме видео, на котором он сжигает скульптуру. Представители РПЦ открестились «Каламбур ненамеренный» от него и отказались комментировать дальнейшую судьбу этого странного персонажа. В итоге он как в воду канул, чем лишь подтвердил гипотезу о том, что вся эта история с сожжением – постановка. «Нашел!» Я зашел в кабинет и кинул папку на стол греку. Папка соскользнула на пол, бумаги разлетелись по зеленому ковролину. Черт! Эта неловкость снизила пафос момента. Я встал на одно колено и начал собирать бумаги. Кого нашел ты? Спросил грек, наблюдая за мной. Он громко жевал зеленое яблоко. Отца Пегидия! Или, точнее, Олега Осипова по кличке Гудини. Я собрал бумаги и протянул их греку. Художник-акционист из группы «Нет». Давний знакомый Павла Караташа. Знаешь, в чем его фишка? В исчезании. Все его перформансы строятся на том, что он сначала попадается в руки полицаем, а затем сбегает от них. Исчезает из камеры. Или из патрульной машины, как в случае с нашим бравым младшим лейтенантом Деревянко. Поэтому его и прозвали Гудиня. Он может выбраться из любой тюрьмы и любой клетки. Грек отложил яблоко и начал листать папку. «Впечатляет», — сказал он. «Фото есть, нет?» «Нет». Он поднял на меня взгляд. «Как так? Если у него так много приводов?» Я пожал плечами. «Это его фишка. Фото тоже исчезают. Есть парочка. Размытые, нечеткие». «Из чего ты взял, что это он?» «Он...» Я начал загибать пальцы. «Знакомый Караташа. Это раз». Может открыть любой замок. Это два. Все, с кем я говорил о нем, описали его как очень высокого и очень рыжего человека. Это три. И самое главное, никакого отца Пегидия не существует. Это вообще не славянское имя. Просто прикол. Но у тебя тут написано, что они враги. Один из источников утверждает, что Гудини увел у Караташа то ли жену, то ли девушку. С тех пор Караташ делает все возможное, чтобы выдавить Гудини из тусовки. Постоянно вставляет ему палки в колеса. «А, то есть этот Гудини, по-твоему, в отместку решил спалить его выставку?» Я пожал плечами. «Это все, что я нарыл. Просто слухи». «Блин, ну что у нас за страна такая? Даже погромы. И те фальшивые». Грек продолжал листать папку. «А вообще, я, кажется, недооценивал их». «Я-то думал, современное искусство — это скучно. А тут, гляди-ка, настоящие подпольные войны художников-акционистов». «Но ты еще самое крутое не слышал!» Я подался вперед, оперся руками на стол. «Все перформансы Гудини связаны с исчезанием. Знаешь, какой самый известный из них?» «Исчезновение озера».